Полиция пришлось к тому же сделать достоянием гласности четвертое сходное убийство, обнаруженное Руби Боуэ по бумаге пятимесячной давности Хэлла и Мэйбл Ларсон в клэр Центр набиравшего обороты расследования переместился теперь в особняк Эрнстов, палаццо средиземноморского стиля в фешенебельном и надежно охраняемом районе Бэй-Пойнт, на западном побережье залива Бискейн. Там-то и обнаружила горничные, избитые и окровавленные тела своих хозяев. Она по обыкновению пришла на работу, когда все в доме еще должны были спать, приготовила утренний чай и с чашками на подносе направилась в спальню Эрнстов. Увидев два сидящих в лужах крови друг против друга трупа, она разразилась криком, уронила поднос и лишилась чувств. Рик услышал пожилой дворецкий Тео, Паласио, он вел хозяйство Эрнстов, его жена Мария занималась кухней. В то утро оба спали необычно долго, поскольку накануне с разрешения хозяев вернулись домой около часа ночи. Паласио бросился к телефону, как только понял, что произошло. Когда прибыл сержант Блюмастер, особняк уже взяли под охрану снаружи и внутри патрульные полицейские, а врач скорой помощи, Выводил из обморока горничную. Прежде шефа на место приехали детективы из его группы — Дион Джакобо и Сет Уитман. Брюмастер сразу же назначил Джакобо своим заместителем по ведению расследования, чтобы дать ему дополнительные полномочия, которые в таком из ряда вон выходящем деле могли оказаться далеко не лишними. Джакобо, суровый с виду, крепко сбитый малый, проработавший 12 лет в отделе по расследованию убийств, немедленно отдал распоряжение охране опоясать дом и сад желтой лентой полицейского кордона. Почти тут же прибыли Хулио Верона и доктор сандра Санчес. Верона приехал с тремя коллегами в микроавтобусе, в котором располагали криминалисты. Сообщили, что сам начальник полиции Майами уже в пути. Журналисты, узнавшие о громком преступлении и заживленного радиообмена между подразделениями полиции, столпились у главных ворот «Бэйпоинт», далее которых их не пустила частная охрана жилого комплекса, получившая на этот счет четкую директиву от Джакоба. Репортеры спорили между собой, каким образом преступнику или преступникам удалось обмануть надежнейшую систему безопасности «Бэйпоинт», и проникнуть в особняк Эрнстов. Когда на территорию въезжал сержант Блюмастер, его пытались остановить три телегруппы. Журналисты норовили просунуть микрофон в открытое окно его машины. Операторы старались покрупнее взять лицо. Вопросы задавались хором. — У вас уже есть подозреваемый, детектив. Верно ли, что Эрнстов убили так же, как остальных? «Их дочь, майор Эрнст, уже информировали? Она уже вылетела в Майами?» Брюмастер только мотал головой, ничего не говорил и продолжал движение. Добравшись до особняка, он распорядился, чтобы вызвали кого-нибудь из пресс-службы. «Скажите, что нужны на месте преступления, чтобы отвечать на вопросы журналистов?» В некоторых полицейских управлениях убийство высокопоставленного чиновника или иной знаменитости немедленно выделили бы в особую категорию папку с делом, пометили бы красным кружком, между собой величали бы его особой важности дерьмо. Дело с такой меткой автоматически становилось для сыщиков первостепенным. В полиции Майами официально это не практиковалось, предполагалось, что все преступления рассматриваются как равные перед законом. Однако убийство городского комиссара Эрнста и его жены с самого начала показывало, что это далеко не так. Чего стоил поспешный приезд на место преступления начальника полиции Феррелла Кэтлиджа-младшего, которого в персональном лимузине доставил в Бэйпоинт его адъютант-сержант. Шеф явился при полном параде. Четыре звезды на погонах, означавшие, что чином он не ниже армейского генерала. Чтобы сам начальник примчался на место. «Да, за год такие случаи можно по пальцам одной руки пересчитать», шепнул детектив Уитман одному из стоявших рядом патрульных. Приехавший несколькими минутами раньше лейтенант Ньюболт встретил командира на пороге особняка. С ним был детектив Брюмастер.